Глава третья Решение отправиться за покупками всем вместе Созрело за завтраком Поздним, потому что Горислав нас пожалел Не стал будить, на пробежку не погнал А сами мы вылезли из кровати только после десяти Умылись, сонными мухами доползли до кухни А там уже общими усилиями выяснили наши планы на день Сегодня в Академии вступительные экзамены у будущих целителей И у кого-то там еще. Для остальных замок закрыт. Завтра будет распределение у всех, а у нас ведьм. Определение профилирующих способностей и знакомство с кураторами. Таковых должно быть двое. Ведьмак и ведьма. Общая магия и травы с зельями ложатся на плечи первого. Обучать нас вредительству будет вторая. Вроде как ведьмаки вредительством не занимаются. В Нацаре Роланд еще как занимался. Правда, не признавался даже нам, но мы его поймали и заставили нас всему научить. Так что ведьму ждет приятный сюрприз. Вместе с документами о зачислении нам каждый выдали по списку того, что необходимо купить до начала занятий. Книги, разная утварь для приготовления зелий, набор часто используемых трав, заготовки под амулеты, разные камешки, ну и еще по мелочи. Надо заметить, мелочи были приятные. Так что мы быстренько взбодрились, слопали кашу с кусочками засушенных яблок и принялись за чай. Заодно договорились, что готовить будем по очереди и подновлять бытовые заклинания тоже. В моих личных планах на сегодня еще значился поиск ведьмы, которая учила Милу. Но еще до выхода из комнаты я успела прочитать на листке, который дала молиться, что той ведьмой была Эсмеральда. И этот пункт из программы вычеркнула. Поговори с ней в Академии. Еще немного, и дом превратится в непрекращающийся шабуш, сокрушался Горислав, улыбаясь. «Три ведьмы на одного мага. Вредные фамильяры. У метёлок тоже, говорят, характер паршивый. Что тут начнется? «Деда, не волнуйся. Мы обещаем доставать только зазнайк из Академии», — заверила его внучка. Вот им точно мало не покажется. Пусть знают, что с ведьмами шутки плохи. Без тени улыбки поддержала Элла и допила свой чай. Да, если с этой стороны поглядеть, даже жаль, что нам не хватило места в общежитии. Уж мы бы там такое устроили. Марица все в той же записке посоветовала, куда идти за ведьминскими покупками. А Грислав ее поддержал, и пришлось топать достаточно далеко. Заодно из школ для ведьмочек, Находились торговые ряды, где, по утверждениям тех, кто в этом разбирается, можно было найти лучшие магические товары. Туда мы и направились. Нанимать извозчика не стали. Просто мы так здорово смотрелись. Три ведьмочки. Белокурая пухленькая краса в кремовом платье с оборками. Черноволосая, черноглазая и болезненно худая Элла в длинном черном одеянии. Я, конечно, только с большущей натяжкой могла сойти за рыжую. Но мои каштановые волосы, привычно заплетенные в две косы, самую малость отливали ржаной на солнце. И глаза были темно-зеленые, по-ведьмински хитрые. Мы шли шаг в шаг и в предвкушении покупок так улыбались, что прохожие без труда узнавали в трёх симпатичных девушек-ведьмочек и спешили перейти на противоположную сторону улицы. «Да что там прохожие? От нас даже черные коты шарахались!» Ведьминская школа занимала небольшой по сравнению с академией особнячок с цветами на окнах и красивыми кованными перилами на крыльце. На миг сердце сдавило сожаление. Вот была бы у нас милая возможность поступить в такую. Может, и не пришлось бы сейчас разыскивать подругу. Ну да что теперь. Обошли школу полукругом и уткнулись в торговые ряды. Чего там только не было. От всяких магических штучек просто глаза разбегались. Неспешно двигаясь от одного прилавка к другому, мы сначала купили все нужное для учебы, и только после этого, сгибаясь под тяжестью сумок, направились к магазинчикам, приткнувшимся за торговыми рядами. Вот теперь можно отвести душу. В первом была форма. Парадная, которая представляла собой красное платье с белым кружевом на рукавах и подоле, и повседневное. Синее, зеленые Или клетчатое платье вроде моего. И хотя таких в моем гардеробе имелось штук пять, я не смогла отказать себе в покупке нового. Каждому платью полагалась остроконечная шляпа. Мы столько всего перемерили, вдохновенно вертясь перед зеркалом минут по пятнадцать. Покончив с платьями, завернули обратно к торговым рядам. А именно туда, где продавали сережки-поганочки, декоративные бородавки и прочую красоту. Покупок стало больше. Зато теперь можно наложить на сумки уменьшающие заклинания, потому как больше в них ничего не добавится. А дальше начались плюсы учебы в академии. Обычным ведьмочкам, которые учились в школах, фамильяр полагался лишь с третьего курса, а собственная метла не полагалась вообще. У волшебных метелок, правда, характер те еще. С ними только сильная ведьма управится. Но учредители академии то ли считали, что в их славное заведение способны поступить только очень сильные ведьмы, то ли просто хотели осложнить нам жизнь. А потому и то, и другое дозволялось иметь уже с первого курса. Нет, строгого предписания не было, но... Какая ведьма устоит? Никакая. И мы, и трое, не будучи исключением, почти бегом рванули к магазинчику с метелками. На движущейся вывеске фигурка ведьмы с развивающимися волосами неслась куда-то на метле. «Вдохновляет. Зелёный еще совсем!» С порога оценила нас старушка вполне себе настоящей бородавкой на крючковатом носу. «Куда вам метлы? Дружно насупившись, мы слаженным движением вытащили свидетельство о зачислении в Академию боевой магии на ведьминский факультет и протянули хозяйки магазинчика. Маленькие черные глазки под нависшими веками забегали, изучая документы. На мгновение шли, а морщинистое лицо мрачнило все больше. «Опять, значит, проклятущий факультет открыли!» Неодобрительно покачала головой в шляпе поганки старая ведьма. «Снова будут над девчонками измываться ироды!» Мы с соседками переглянулись. «О чем вы, бабушка?» Спросила краса, как самая обаятельная и общительная из нас. Ведьма вдруг стала жутко важной, И окинула нас таким взглядом, точно, на нашкодивших котят смотрела. Отругать вроде бы есть за что. Жалко. Мелкие еще. Нечего приличной ведьме среди напыщенных магов делать. Ни к чему хорошему это не приведет. Строго поджала губы она. Ваш выбор. Идемте. Покажу товар. Собственно, мы его и так прекрасно видели. Метлы были развешаны на стенах в специальных креплениях. Новенькие каждая с аккуратными чистенькими прутиками и блестящей ручкой. На некоторых были вырезаны древние символы, к другим крепились амулеты в невероятном количестве, попадались и совсем экзотические, покрытые мхом, плесенью, с поганками или мухоморами. С одной в комплекте штурманом шел бурундук. Часть метелок при нашем появлении начали дергаться в креплениях, привлекая к себе внимание. Иные, наоборот, затихли, словно не хотели, чтобы их выбрали. Поначалу глаза разбегались, и мы с минуту простояли в центре магазинчика, не в силах решить даже, в какой стороне искать свою метлу. Первая отмерла Элла и решительно направилась куда-то вправо, не спрашивая разрешения. Она отстегнула крепление и вернулась к нам с самой обыкновенной метлой, разве только на ореховых прутиках, несколько амулетов в виде золотых монет с вдетыми в них, Ленточками болталась. «Беру эту», — спокойно сообщила ведьмочка. Метла вела себя прилично и никаких признаков магической активности не подавала. Надежный и экономный вариант», — одобрила ее выбор старая ведьма. «Протестируешь, чтобы потом сдавать не пришлось». Элла кивнула и отпустила руки. Метла зависла на миг в вертикальном положении, после чего плавно перевернулась и застыла в воздухе возле будущей хозяйки. Похоже, ты ей понравилась. Торговка метлами даже улыбнулась. Устроившись на метле, ведьмочка сделала неспешный круг по торговому залу, вернулась к нам, спрыгнула на пол и достала кошель. Одна есть. Краса пребывала в раздумьях, посему, чтобы не терять времени, я решила пока выбрать ведьминский транспорт для себя. На самом деле, варианта было аж три. Но одна из них на меня никак не реагировала, а вот с двумя другими было сложно. Обе метёлки рвались из креплений и трещали прутиками. И обе мне нравились. Достаточно простые, с гладко отполированными коричневыми ручками и золотистыми ореховыми прутьями. Почти одинаковые, только у одной шли защитные узоры под ревку, а у другой в прутьях запуталось несколько амулетов. И вот как тут определиться? Кусая губу решительности, я несколько минут топталась на месте. «Нет, так дело не пойдет. Надо уже определяться. Но метла для ведьмы — очень важный выбор им. И тут его сделали за меня». Ярко полыхнула. Я будто слепла на миг. Когда же резь в глазах прошла, на рукояти метлы, где не было узоров, красовалась гравировка с моим именем. «А? Не поняла?» Стою, хлопаю глазами и пытаюсь решить, радоваться или злиться на метелке на самоуправство. «Поздравляю! Тебя выбрали!» Старая ведьма улыбнулась еще шире, чем до этого Эльки. «Такое редко случается!» «Ну, зато у меня именная метла. Смириться получилось быстро. Значит, все произошло так, как и должно было произойти. Я отстегнула крепление, прокатилась на метле, отчитала нужное количество монет». А вот с красой возникли проблемы. Она так долго мучилась сомнениями, что не только местная ведьма, но и мы с Эллой уже готовы были ее хорошенечко пнуть. А когда все же выбрала, все трое открыли рты в немом изумлении. «Это!» — победно объявила магистрская внучка. Пухленькие ручки вынимали из крепления совершенно черную метлу без всяческих украшений. Больше того... Транспортное средство на потенциальную хозяйку совершенно не реагировало. «Уверена?» — старая ведьма только что за голову не схватилась. «Это самое вредное и опасное метла из всех, что у меня есть. Может, вон ту розовую с ленточками и бантиками возьмешь?» Напрасно она так. Внучки магистра никогда ни в чем не отказывали, и сейчас простое предостережение она восприняла едва ли не как личное оскорбление. Попыхтела обиженным хомячком, потом как полыхнет глазами. «Да как рявкнет!» «Хочу эту!» Старая ведьма неодобрительно оглядела упрямицу и скомандовала. «Ладно, попробуй полетать!» Краса просияла, отпустила руки, и метла с грохотом упала на пол. Сие действия повторилось раз пять, с каждым из которых кругленькой личикой ведьмочки наливалась краской все ярче. Уж она и просила, и уговаривала. Обещала беречь и летать только по праздникам. Потом принялась шипеть и угрожать. А метле хоть бы веники. Валяется себе на полу и признаков магической активности не подает. Кончилось тем, что краса не выдержала, и как шандарахнет по ней магией. Мы с Элькой и старой ведьмы аж подпрыгнули. Торговка метлами уже открыла рот, чтобы высказать, несдержанной покупательнице, Много «приятного», но подействовало. Метла нехотя поднялась в воздух и замерла на такой высоте, чтобы краса смогла на нее сесть. «Вот увидите», — пропыхтела девушка, устраиваясь поудобнее. «Мы обязательно поладим». Ее будущая собственность, похоже, имела на этот счет несколько иное мнение. Летела метла слишком быстро, и то и дело на что-то натыкалось. Но краса стиснула зубы, Истоически терпела, не жаловалась. А когда они вернулись к нам, и ведьмочка уже собиралась слезть, метла предприняла последнюю попытку спастись от неугодной хозяйки. Надо заметить, довольно радикальную. Полыхнула, но точно как с моей, когда на рукоятке ими появилось. Запахло горелым, и дым откуда-то повалил. Краса своем воем бухнулась на пол, а пакостная метла отлетела на пару шагов и зависла. Нагло так зависла. С чувством выполненного долга, можно сказать. Когда серые клубы немного расселись, нашим взором открылось пропалённое на попе платье. И не только платье. Подозреваю, что сама попа тоже пострадала. Потому что на лице ведьмочки застыла гримаса боль, а из глаз ручейками текли слезы. Хоть краса и кусала губы, в тщетных попытках не показывать, Как ей на самом деле больно. Ну что, покую розовую, с тщательно скрываемым торжеством, уточнила торговка метлами. Эту беру. Краса все еще не в силах подняться с пола, указала на черную. Мы обязательно подружимся. Я ее буду воспитывать. Старая ведьма ее, кажется, даже зауважала. Определившись с покупками, пришлось задержаться в магазине еще на полчаса. Я, насколько это вообще было возможно без мазей, подлечила пострадавшую часть тела Красы и наложила обезболивающее заклинание. «Хватит, чтобы добраться до дома. А уже там займемся лечением более обстоятельно». Потом Краса вытащила из сумки форменное платье и переоделась в него, а испорченное выкинула, потому как восстановлению оно не подлежало. Мы с Эллой, естественно, предложили сразу идти домой. Но магистрская внучка уперлась и потащила нас в магазинчик с фамильярами. «Вот еще!» «Стану я из-за этой паршивки отказываться от помощника!» Заклинание действовало. Но ходить проточной все равно было больно. Однако она пыталась хорохориться. «Если не сейчас, тогда только на третьем курсе. Лично я так долго ждать не хочу». «Что ж, она лучше ориентируется в правилах академии». А в магазинчике с волшебными зверюшками отличилась уже я. Наученная горьким опытом с метлой, тут краса выбрала быстро. Причем взяла того, кто сам первый к ней подбежал. Счастливицей оказалась кислотно-розовая шиншила с горящими желтыми глазами. А когда усатый продавец, улыбаясь, сообщил, что она еще и ядовитая и зелье варить умеет, больше сотни рецептов знает, Счастье в ведьмочке не было предела Элла купила традиционного черного кота и сразу же назвала его Матвеем. Зато я прочно застряла, никак не могла выбрать. Клетки были повсюду, стояли на прилавках и под ними, висели на стенах и даже спускались с потолка. В них сидели самые разные зверюшки, от привычных котов до таких, название которым я подобрать затруднялась. Почти все шуршали, пищали, ломились в прутье, В общем, всячески намекали, что выбрать следует именно их. А я бродила по магазину в полной растерянности и не знала, за кого хвататься. Душа, если честно, не лежала ни к одному. Девчонки терпеливо ждали. Но когда я начала обходить зал по третьему кругу, послышался вежливый зубовный скрежет. Признаться, было совестно перед ними. Но что я могу поделать? Фамильяр, это же как метла. Очень важный выбор для ведьмы. Это же на всю жизнь делается магическая привязка, благодаря которой животное проживет столько же, сколько и хозяйка. Тут торопиться нельзя. И ошибиться нельзя ни в коем случае. Я уже подумывала отложить выбор до третьего курса. Как вдруг услышала, как скребется кто-то. Моргнула, выпала из задумчивости и обнаружила, что стою перед дверью в подсобку. Дальше все получилось само собой. Я ее открыла. Просто не успела себя остановить. «Не суйся туда. Там нет ничего интересного». Местный продавец через зал торопился ко мне. Но было уже поздно. Я успела разглядеть того, кто всеми силами пытался привлечь к себе внимание. Можно сказать, хватался за последний шанс. В коробке с не слишком чистыми тряпками копошился поросёнок. «Мелкий ещё». «По виду так неделя от роду. Такой умильный. Закрой дверь, пожалуйста». Подошедший продавец попытался сделать это сам, но я намертво вцепилась в ручку. «Кто это?» — пропыхтела, всем своим весом повиснув на двери. «Карликовый свин». Пришел неожиданный ответ. «Но он не продается. «Почему?» — сердце затопило такая тоска, будто рассталась с кем-то близким. «Бракованный потому что», — сообщил усатый дядька. Видишь, маленькое чёрное пятнышко на боку. А его не должно быть. Свин весь должен быть розовый. Дефектного его никто не купит. Так что отдам в некромантское училище. Им там кровь для ритуала всегда нужна». Услышав это, несчастный фамильяр взвизгнул и попытался зарыться в тряпки. Во мне взметнулась злость, смешанная со страхом за беззащитное существо. «То есть он взрослый?» Да. «А с магией у него как?» «Просто если свин не будет соответствовать общим требованиям, мне не разрешат сделать его фамильяром». «Общая магия на довольно неплохом уровне. Все остальное зависит от связки с ведьмой», терпеливо пояснил продавец. «Ну, а ты зря интересуешься. Других таких у меня нет». «Подумаешь, этого беру», заявила я. «Ну, так не делается», промямлял продавец. «Лучше его убить, да?» Взъярилась я. Девчонки солидарно зашипели, даже шиншилла угрожающе щелкнул зубами. «Ну...» — засомневался продавец, уже с полной уверенностью отнесенный мною в категорию самых злодейских злодеев. «Разве же можно беззащитное существо некромантом на ритуал издать?» «Ммм...» Так бы порчу и наслала. Но пока приходилось уговаривать и торговаться. «Я хорошо заплачу». Отчаянную надежду в глазах постаралась скрыть. Свин высунул из кучи тряпок розовый морщинистый пятачок и благодарно хрюкнул. Усатый не то правда раздумывал, не то просто трепал нам нервы. Но молчал он долго. Так долго, что предмет торга опять предпочел скрыться. Шиншилла затрещала зубами громче прежнего. А я почувствовала, как слезы собираются в глазах. «И вот как быть, если он не согласится?» Не воровать же себе фамильяра. Да за такое меня в два счета из Академии выкинут. Но и оставить несчастное животное в руках негодяя я не смогу. В общем, наша со свином дальнейшая участь уже виделась мне беспросветно печальной, когда продавец наконец заговорил. «Ладно», — кивнул он. А потом назвал сумму в четыре раза больше чем стоит самый дорогой фамильяр. «Везло еще, что у меня эти деньги есть». Без лишних слов я достала кошель и принялась считать монеты. А вот рациональная Элла не удержалась от вопроса. «Почему так много?» «Потому что некроманты хорошо платят за отданных им фамильяров». Не постеснялся сказать правду усатый. Пальцы дрогнули. Серебряная монета выскользнула из них, покатилась по полу и завалилась в щель. «Нет, каков негодей! Мало на него порчи!» Тут и целое проклятие покажется слишком мягким наказанием. Мы с девчонками переглянулись, синхронно кивнули и принялись обдумывать пакость. Во всяком случае, лица ведьмочек стали, ну, как у меня сейчас, невинными и отсутствующими. Наконец, монеты перекочевали в липкие ручонки торговца магической живностью, а счастливо похрюкивающий свин в мои руки. Противный тип... Будто и не говорил только что о своих планах набракованного фамильяра. Принялся порхать вокруг меня, нахваливать покупку и предлагать к ней клетку, поводок и прочие мелочи. Исключительно потому, что больше было негде, мы с девчонками купили у него мисочки и спальные подушечки своим магическим помощникам. Когда же он потерял бдительность, а мы, обвешенные торбами, почти дошли до двери, началась излюбленная ведьминская забава, Под названием Месть врагу. Шеншила вывернулась из рук красы, скарабкалась к ней на плечо и как плюнет. О, мои глаза! взвыл усатый. Ой, точно, она же ядовитая. Оставаться ни удел не хотелось, и я торопливо зашептала заклинанием. Магазинчик озарила вспышка, решетки на клетках исчезли. Ой, сработало. Фамильяры, фырча, пища и шипя. Рванули утек «Мой товар!» — орал дурниный продавец. «Ведьмы проклятущие! Вы что творите?» Элла не собиралась участвовать в безобразии. Она у нас вообще скромная и рассудительная девушка. Но на ведьму проклятущую она обиделась. А когда ведьма с некроманскими корнями обижается, типу, недальновидно вызвавшему ее гнев, лучше спрятаться в бронированный гроб и захорониться как можно глубже, желательно навсегда. Потому что ведьмы вообще народ злопамятный, а если они еще и темного происхождения, в магазинчике еще раз полыхнуло. И фамильяры, вместо того, чтобы улепётывать прочь, вдруг ощерились и стали наступать на торговца. «Бежим отсюда, пока патруль на шум не явился. Элла потащила нас с красой куда-то в обход торговых рядов. Что там кричал усатый, разобрать уже не получалось. Хотя очень хотелось. Но далеко мы не ушли. Смотавшись на безопасное расстояние, чтобы в случае появления работников магического правопорядка на нас сразу не подумали, мы остановились отдышаться. Главным образом из-за красы. Ей сейчас и ходить-то было трудно, не то что бегать. Стоим, пыхтим, никого не трогаем. Волшебная живность, пользуясь случаем, присматривается к хозяйкам и принюхивается друг к другу. Вроде все в порядке, только мой свин выглядит так, будто собирается свалиться в обморок. И тут из гущи ведьм, снующих по торговым рядам, вышла одна в цветастом платье и со спутанными волосами, обвела затуманенным взглядом улицу и, покачиваясь из стороны в сторону, направилась к нам. Интуиция даже у молодых ведьмочек работает отменно. Так что мы, почуяв надвигающиеся неприятности, честно попытались смыться. Но не сложилось. Краса с трудом ковыляла, а бросить подругу мы с Элой не могли. Так что подозрительную ведьму встретили втроем, крепко держась за руки и готовя защитные заклинания. Ну, мы с красой защитные, а Элька что-то темное и пакостное. Я сильно не присматривалась. Пёстрая особа застыла в каком-то шаге от нас. Черный кот зашипел... И выпустил когти. Элла чертыхнулась. Когти впились ей в руку. Даже рука в платье не спас. Одна из вас хранит страшную тайну. Закатив глаза, приняла свещать ведьма. Опасную для всей империи. И когда тайна откроется, тот, кто считался под лицом, придет на помощь, а те, кто отрекся, заплатят. Ведьма оказалась предсказательницей. Ее сильно передёрнуло, после чего она вздрогнула, моргнула, выпадая из транса. С недоумением оглядела нас и побрела прочь. А мы так и простояли некоторое время, глядя друг на друга широко открытыми глазами. Пока рядом не появилась эсмиральда тоже, видно, пришла за покупками и углядела нас. О, мои ученицы! На наставнице повредительству было красивое синее платье и теплый платок, наброшенный на плечи. Испугались. Не тряситесь. Элиса не провидится, просто сумасшедшая. Во всяком случае, ее бредни ни разу еще не сбывались. Мы с красой сразу успокоились, даже заулыбались. все таки взрослые ведьмы, они такие... уютные, что ли. Скажут пару слов, утешат, и уже мир кажется светлее. Хочется улыбаться, и ничего на свете не страшно. Только Элла не спешила приходить в себя, так и стояла бледной тенью, прижимая груди кота. Да так крепко, что бедняга не выдержал и опять выпустил когти. А потом одарил хозяйку укоряющим взглядом. Мол, что ж ты ценного фамильяра душишь? Пробормотав слова благодарности наставницы, мы, наконец, отправились домой. Путь наш оказался долг и непрост. Заклинание переставало действовать. Краса временами тихонько постановала от боли, но упрямо сжимала губы и шла вперед. Нанять извозчика тоже был не вариант. Сидеть она все равно не сможет. В общем, так и плелись. А еще дед отчихвостит. Приближение к родным пенатам вызвало у белокурой ведьмочки немного радости. Издалась тебе именно эта метла!» — напустилась на нее Элла. «Почему было не выбрать нормальную?» «Ясно же, что ты ей не нравишься!» Поддержала благое дело я. «А каждой ведьме известно, что недружелюбно настроенная метла — это очень опасно. Вдруг ты на шабаш полетишь, она тебя сбросит». На фразе про шабыш черная метла встрепенулась и зашевелила прутиками. Идея ей понравилась. Вот напрасно я ляпнула. «Девочки, вы не понимаете!» Тягостно вздохнула краса. «Я ведь всю жизнь мечтала». «О метле, которая тебя убьет?» Недоверчиво сморщила нос Элла. «Стать боевым магом!» Почти выкрикнула проточная. «А это тут при чем? Не уследила за ее логикой я. Внучка старого магистра какое-то время шла, угрюмо глядя себе под ноги. Но разговор помогал хоть немного отвлечься от болезненных ощущений. Наверное, только поэтому наша упрямица стало что-то объяснять. Может, они увидят, что я с такой опасной метлой справилась, и передумают. Возьмут меня учиться на настоящего мага. Метелка снова затихла. В каком виде ее настигли слова новоявленной хозяйки, в таком и затихла, с растопыренными в разные стороны прутиками? Хорохорится вредина, а сама боится, потому что если уж ведьмочки взбрело чего в голову, лучше сильно не сопротивляться. Иначе только щепки в разные стороны полетят. Разве плохо быть просто ведьмочкой? Самую малость обиженно уточнила Элла, поглаживая своего фамильяра кот тоже взирал на красу крайне неодобрительно хорошо вздохнула проточная но девочки мне очень надо и такое отчаяние звенело в ее голосе что я сердцем почувствовала дело тут совсем не в том что ей в кое то веки не принесли желаемые наблюдечки золотой каемочкой все намного глубже зачем мы сэлой внимательно всмотрелись в поникшую ведьмочку понимаете Она запнулась, подбирая слова. «Моя мама была очень талантливым магом. Она умела открывать временные и пространственные порталы. В одном из них изгинула. Я подумала, что если тоже научусь этому, смогу ее отыскать». Глупо, но договорить она не успела. Мы с Элькой крепко обняли ее. Придушенный кот опять взвыл, но на него никто не обратил внимания. У всех трех на глазах блестели слезы. И ничего не глупо. Заверила я. Отец к тому времени тоже умер, а бабушка и дедушка с маминой стороны почему-то никогда не хотели с нами общаться. Закончила свой рассказ краса. Дед Горислав меня очень любит. Он вообще замечательный, но так хочется настоящую большую семью. И маму, чтобы обнимала. И можно было всякими секретами делиться. Я, конечно, не особо надеюсь, но... А вдруг? Как интересно. Оказывается, Горислав... «Дед с отцовской стороны, и у них еще есть родственники, которые не желают поддерживать связь». «Понятно теперь, почему он так балует внучку». «И без того досталось». «Возле калитки нас ждал Феликс». «Вернее, он меня ждал». «С букетом белых роз и перекошенным от злости лицом». «Последнее не порадовало». «Как все боевые маги, перевоспитанию он поддавался из рук вон плохо». «Видно, не живет в них доброе и светлое». Или спит так крепко, что даже ведьминской местью не разбудишь. Ну, хоть в пакостничестве попрактиковалась. В этот раз удалось сыграть на опережение. Не подавлюсь, рявкнула я. Затем выхватила из рук изумленного студента букет и вместе с девчонками скрылась за калиткой. Красивые розы, дорогие, можно впустить на духи, зелье для проверки дружбы или слабенький любовный эликсир. Цветы в ведьминском хозяйстве никогда не пропадут.